Глава сорок седьмая. Праздновать решили на поляне. Мужчины повыносили столы из домов и составили их вместе, отчего получился один большой длиннющий стол. К нему поставили лавки с обеих сторон. Ворон порылся под крылом и достал скатерть самовранку. Незаменимая штука в подобной ситуации, когда никто не готовился к пиршеству. Ворон принялся ее разворачивать. Я хотела помочь, но он каркнул. «Не мешай!» «Ладно, справляйся сам». Я могу постоять в сторонке да поглядеть. А ворон тем временем разворачивал скатерть и разворачивал. Она уже лежала громадным комом рядом со столом, а он все разворачивал. И тут я поняла, что она безразмерная и принимает те размеры, которые задает ей ворон. Пока он разворачивает, она увеличивается в размерах, чтобы хватило накрытие и весь здоровенный стол. В какой-то момент ворон окинул критический стол, глянул на ворох скатерти и заметил. «Хватит!» Я отыскала в груди материи два угла скатерти, а светлолика два других. Мы разошлись в разные стороны, теня за собой бесконечную белую материю. Встав по разные стороны длиннющего стола, мы подняли скатерть, тряхнули ею. Девушки подхватили, и мы дружно накрыли стол. Как только скатерть коснулась поверхности, на ней тут же стали громоздиться тарелки, блюда, кубки и кувшины. Я знала, что на столе появится еда, но от разнообразия и количества у меня аж глаза на лоб полезли. Ничего себе, сколько тут всего! Аж язык зачесался спросить, за чей счет этот банкет. Кто оплачивать будет? Неужели самоокупаемость рулит и сведет все расходы к нулю? Тут же я чертыхнулась себе под нос. Не привыкшая я к волшебству. Мыслю рублем. А здесь и сейчас самобытная магия в действии. Красотень! Мечта любой хозяйки. А на столе чего только не было. Почки заячьи вареные. — Головы щучья с чесноком, икра черная, икра красная, заморская икра баклажанная. — Ого! — зачарованно протянула одна из девушек. — Видимо, впервые увидела скатерть-самобранку в действии. Я тоже удивилась, когда впервые увидела. Это было в царских конюшнях, когда ворон меня ужином кормил. Но сейчас подобное явление было ожидаемым. Пока мы восхищались явствами, подоспели молодожены ега с видом заправской хозяйки устремила взгляд на стол. «Салатика подрезать!» она щелкнула пальцами, и на столе появились салатницы со свеженарезанными овощами с зеленью, приправленной растительным маслом. ега прищурилась и добавила. «Поросят-то на вертеле!» Опс! И на столе, расталкивая другие блюда, появились подносы с поросятами. «Хватит!» Ухватила я ее за руку, чтобы она больше не щелкала пальцами и не добавляла еду. «Уже это все валится со стола!» «Не так много народу, чтобы это съесть, а ты еще добавляешь». «Думаешь, хватит еды?» Она подозрительно прищурилась, глядя на явство. «Конечно!» «Тогда зови всех!» — велела она. «Так ведь никто не знал, все работают!» Одна из девушек реально смотрела на вещи. «О каком празднестве может идти речь, когда народ весь в делах и хлопотах?» «Так ведь все поняли все!» Яга жестом указала на людей, потянувшихся к столу. «Не заметить стол невозможно!» Тому же я отправила баба оповестить всех продуманная обо всем позаботилась люди стекались к столу с разных концов деревни уже наряженные словно готовились к празднику заранее а потом я поняла что у них все равно всего один наряд для торжеств так что долго суетиться по поводу одежды не пришлось я бы собиралась на свадьбу пару-тройку дней слух заметила я пока платье подыщешь прическу сделаешь косметологу сбегаешь ногти подправишь Услышав меня, Светларика аж глаза выпучила от удивления. — А зачем тебе так сильно собираться? — не поняла она. — Чего на праздник собираться-то? Работу бросил, да одежду чистую надел, вот и все. — И то верно. Думаю, ополоснуться дело недолгое и одеться еще более недолгое Так что все довольно скоро собрались и были готовы к любому кипишу, кроме голодовки. — Что за повод для праздника? — выступил вперед один из «Волчьего братства». «Неужели Святогор с Любавой пожениться решили?» Он многозначительно посмотрел на меня, но я закрутила головой, отрицая его версию. «Нет, у нас другая свадьба!» — я взяла Ягу за руку. «Наша красавица наконец решила связать судьбу с соловьем-разбойником!» о, -о, о радостно им значительно притянули собравшиеся и радостно заулыбались невесте. «Давно пора!» Я поискала глазами жениха, но не нашла. Даже насторожилась почему отсутствует неужто передумал решил что холостяцкая жизнь ему куда дороже женатой но тут же увидела его он вышел из избушки в начищенных до блеска сапогах в белоснежной расписной рубахе а красный кушак лихо подчеркнул статность фигуры он побрился подстригся и даже помолодел я аж присвистнула от его перевоплощения а ега и вовсе дар реи потеряла «Если бы он был таким всегда, то я его под венец еще сто лет назад сама уволокла бы», — зачарованно прошептала она. «Да, что не говори, а внешний вид имеет значение».